Глава 81 На горе Айна было два самых важных места. Во-первых, это Лунная обитель, священная земля, на которой мастер Нефритовый Лист тысячу лет назад пребывал в отшельничестве, изобретая искусство чистой сущности. С тех пор в Поднебесной появился величественный клан Айна. После смерти мастера Нефритового Листа Лунная обитель стала священным местом Айна, и только главные мастера за всю его историю могли появляться там. Во-вторых, был еще зал поклонения предкам. Согласно названию, это было место поклонения предкам клана Айна, с самого начала здесь хранились дощечки с именами всех предков Айна. От мастера Айны и мастера нефритового листа до последних поколений. Каждый день здесь горели благовония, кроме того, в дни самых важных праздников все ученики Айны во главе с главным мастером приходили сюда на поклон. Это место тоже считалось очень важным на горе Айна. Но когда не проходило никаких праздников или обрядов, здесь было тихо и спокойно. И когда Бэй, преследуемый четверыми людьми Айна, проник в это место, он не увидел ничего, кроме величественного здания, отдаленно напоминающего хрустальный зал, стоящего посреди пустынной площади. С четырех сторон были замкнутые карнизы, покрытая глазурью черепичная крыша, древние колонны и двери красного цвета словно тихо рассказывали истории минувших лет. Из глубины этого здания наружу строился слабый дымок, снаружи в темноте зала были видны лишь огоньки курительных палочек. Да еще негасимая лампада слабо сияла, покачиваясь на ветру. Однако кроме одного скромно одетого старика, который подметал землю снаружи зала, здесь, похоже, не было ни души. Этот старик, услышав приближающиеся шаги, медленно поднял голову и посмотрел в сторону Б. Б. про себя пожалел, что он решил привести врагов сюда. Он просто хотел увезти их от лунной обители, Но если они повредят это священное место поклонения предкам, он никогда не сможет простить себе этого. Только подумав об этом, Бэй сразу же остановился. Убийца драконов сверкнул перед ним, готовый сразиться с самозваным Шангуанем и остальными врагами. В эту секунду где-то вдали раздались птичьи крики, по лесу пронесся шум. Бэй вздрогнул, как раз в том направлении он оставил Дан Сайона. Он невольно заволновался, но затем, понимая, что перед ним опасные враги, Он заставил себя успокоиться и приготовиться к бою, втайне решив про себя, если даже ему придется расстаться с жизнью, он ни за что не позволит людям Малеуса приблизиться к залу предков. Убийца драконов словно переняла его настроение. Он засиял бирюзовым светом, осветив лицо боя и распространяя вокруг себя решимость. Старик, подметающий листья перед залом предков, едва взглянув на меч в руках молодого ученика, невольно строгнулся. Четверо людей Малеуса переглянулись и вдруг рассмеялись. Очевидно, положение этих людей в клане Малеуса было не таким уж низким. Они сразу же поняли, что это место является священным Вайны, и поэтому обрадовались нежданной находке. Фальшивый Шан Гуань довольно усмехнулся. «Эй, парень, я вижу, твой уровень очень неплох. Сегодня клану Айны пришел конец, так что лучше тебе присоединиться к нашему священному клану, а я гарантирую тебе блестящую жизнь!» Бэ от души сплюнул на землю, холодно усмехнулся и ничего не ответил. Но фальшивый Шангуа не стал сердиться, он усмехнулся и в ответ и сказал, «Хорошо, если уж ты сам ищешь смерти, я разделаюсь с тобой!» Договорив, он лишь сверкнул глазами, и другие трое врагов напали на Б. Б зубы, голубые волны от убийцы драконов пошли рябью, он приготовился защищаться. Трое людей в черных одеждах использовали необычные эсперы, У одного был желтый летающий меч, у другого тяжелая длинная лебарда, а у третьего странный пугающий белый костяной меч, сделанный из человеческих костей. Темная энергия волнами распространялась от него. Бэй было нелегко сражаться с тремя врагами сразу, но он не двигался с места, свет убийцы драконов сверкал не переставая. Бэй не собирался отступать, хоть и понимал, что постепенно его положение ухудшается. Когда Бэй ребенком попал в войны, его потенциал был очень высоким. И мастер Васп Кэл всегда очень ценил его, он не только передавал ему секретные знания, но даже вручил ему легендарный меч убийцы драконов. Может быть, в этом молодом парне он увидел тень человека, которого он так уважал в булые времена. Сам бы никогда не обманывал ожидания мастера, все эти годы опираясь на божественное оружие в своих руках и мысль о месте за родных в сердце, он становился все сильнее, за короткое время став одним из самых выдающихся молодых учеников Айна. Однако, хоть он и был очень талантливым, все таки время его тренировок было очень коротким, и его было пока недостаточно. Сейчас, когда он сражался против троих врагов сразу, впереди непрерывно сверкала огромная лебарда, а рядом разрезала воздух желтый меч, но самым ужасным был тот костяной меч. Каждый раз, когда он ударялся об убийцу драконов, Бэй ощущал, как от тёмной энергии этого эспера его дыхание холодеет. Через некоторое время такого сражения Бэй все таки начал выдыхаться, Зеленое сияние его меча постепенно начало тускнить под натиском вражеских эсперов. Казалось, ему вот-вот придется отступить, чтобы не упасть мертвым. Стоявший позади всех врагов, самозванец Шан Гуань холодно усмехнулся. Роковой момент неумолимо приближался. Трое людей в черном напале одновременно сверкнули вспышки асперов, с бой рычами катился пот. Он не хотел отступать, но уже не мог держаться. Как вдруг кошмарный костяной меч куда-то пропал? Бэй отразил прямой удар Алибарда, затем подкравшийся слева летающий меч, и в следующую секунду его ногу пронзила боль, колени подкосило. Неизвестно, когда из-под земли возникло костяное лезвие, и теперь на правой ноге зияло рано, из которой сочилась кровь. Бой громко закричал, убийца драконов скользнул вниз, ударив по костяному лезвию. Хозяин белого меча тут же отступил, на его эспере появилась тонкая, но заметная трещина. Человек в черном в ужасе вскрикнул и призвал свой меч обратно, но в этот момент двое других противников не собирались стоять в стороне. Бэй понял, что находится на самом краю жизни и смерти. Он приложил последние усилия, чтобы защитить голову убийцы драконов. «Дзынь!» – раздался звон, сверкнула яркая вспышка, озарив все вокруг. Убийца драконов отразил удар двух вражеских эсперов, непонятно откуда взявшейся силой. Но перед глазами у Бэя всё потемнело, И когда свет понемногу рассеялся, почти бессознательный Бэй увидел перед собой только что стоявшего вдалеке Шангуани, который злобно усмехнулся ему в лицо. Внутри у Бэя все похолодело, но еще до того, как он успел что-то понять, грудь пронзила болью, словно ему в сердце проникла какая-то ужасная сила, которая затем распространилась по телу, острыми иглами пронзая каждую клетку. Бэй закричал от боли, его отбросило назад, и изо рта потекла кровь. Он не смог удержать в руках убийцу драконов. Меч просвистел по воздуху и в итоге вонзился в землю, прямо перед стариком, подметавшим листья. Зеленое сияние мягко зарило его лицо. Но бы и не собирался так просто сдаваться, он опустил голову и посреди кровавого тумана увидел, что настоящая рана размером примерно с кончик пальца, через нее в тело проникла какая-то темная энергия, которая сейчас пронизывала все его органы болью, словно тысячами игл. Ноги Бэя вдруг перестали слушаться. Он не мог подняться. Он снова вскрикнул, и напротив него довольно захохотал самозваный Шангуань. «Но как ты там, парень? Я использовал против тебя только малую часть своей силы, но ты уже и на ногах не стоишь. Так и может, все таки сдашься?» Мускулы дрогнули на лице Бэя. Очевидно, боль не становилась слабей. Но он все еще не собирался проигрывать. Как только он вспомнил о зале предков за своей спиной, силы взялись непонятно откуда. Он медленно попытался встать. Остальные люди моливался, не пытались ему помешать. Сейчас они смотрели на него, как на интересное представление. Кровь ударила бою в голову, он едва не упал снова, так закружилась голова. Он тяжело выдохнул и, тяжело ступая, направился к месту, где из земли торчал его меч. Его голос звучал очень слабо, когда он обернулся к старому дворнику. «Дедушка, здесь очень опасно! Скорее! Скорее уходите!» Тот старик на вид был простым дворником, который ухаживал за залом предков Вайна, его лицо было сухим и морщинистым, словно изрезанным тысяч ножей. Но вот что было странно, на протяжении всей битвы Бэя с людьми Малеуса он просто спокойно стоял рядом и наблюдал, ничего не говоря, и не делая никаких движений. И как только старик увидел рану на груди Бэя, он спокойно проговорил. «Игла изгнанника! Так ты убийца из клана Долголетия Джо Инь! Улыбки на лицах людей молелся, как ветром сдуло. Голос самозванца Шангуани разом похолодел. «Не думал, что войны еще остались такие опытные люди. Всё верно. Я Джо Ин. А ты кто такой, старик?» Но сухой старец не ответил ему, а только продолжил говорить себе под нос. «Игла изгнанника. Очень опасная спермолеуса. Сила его велика. Но в твоих руках она стала просто средством тайного убийства людей и не более того. Ты не заслуживаешь владеть этим оружием. Джоу и ужасно разозлился. Он никак не мог понять, что за человек перед ним. Старик, хоть и выглядел убога, но он говорил удивительные вещи, и Джоу и невольно забеспокоился. Он гневно прокричал: Да кто ты наконец такой? Старик тяжело вздохнул. Кто я такой? Даже я сам уже не помню, кто я такой. На его лице отразилась печаль, голос стал леденящим душу. Он вдруг развернулся и обратился к Бэю. «Парень!» Бэй вздрогнул от неожиданности и торопливо ответил. «Да, пожалуй, господин!» Старик смерил его изучающим взглядом, затем на его лице появилось подобие улыбки. «Чей ты ученик?» Бэй вдруг преисполнился уважением к этому незнакомому старику. Он опустил голову и тихо сказал. «Я ученик мастера Васкайла, спика головы дракона!» Договорив до половины, он вдруг вспомнил, что сегодня Васп Кэл перестал быть его мастером и предал Айна. Его сердце сжалось от бесполезного чувства обиды, и он не смог продолжать. Но старик лишь кивнул и тихо проговорил. «Васп Кэл. Да, у него всегда был он глаз на талантливых учеников. Когда он это говорил, его сухая рука протянулась к рукоятке меча, который торчал из земли прямо перед ним к убийце драконов. Бои, глядя на его медленное движение, вдруг напрягся, словно в душе он ожидал чего-то ужасного, у него перехватило дыхание. Руки старика, пережившие бесчетное количество зим, крепко обхватили рукоять меча, и потом старик вытащил его из земли. Внутри зала порядков снова раздался глухой удар колокола. Бам! Неожиданно изначально спокойно сияющий убийца драконов засветился словно яркое солнце, так что на него стало больно смотреть. Старик осторожно осмотрел меч, который даже немного дрожал в его руках, словно что-то его взволновало. Раздался звук, похожий на рычание дракона, он разнесся по округе, достав до самых небес. Старик выпрямился и выставил меч перед собой, легко сжимая рукоять. Потрепанная временем рука словно нежно обнимала подругу, так мягко он держал этот меч. Убийца драконов снова зарычал. Так что бы стоящие вдалеке, люди Малеоса, словно ощутили вырвавшуюся наружу душу древнего меча. Бэй завороженно смотрел на свой меч и не мог его узнать. В руках этого старика он светился, как никогда раньше, и сам старик, как только убийца драконов оказался у него в руках, словно превратился в другого человека, от него исходили волны силы, как от древнего духа войны. «Парень, смотри внимательнее, как надо обращаться с убийцей драконов!» Медленно проговорил старик, окружённый бирюзовым ярким светом. Его голос ещё не затих, когда бирюзовый свет сверкнул так ярко, что всё небо стало зелёным. Раздался протяжный рык. Убийца драконов вылетел из рук старика и словно молнии направился вперёд. Люди Малеоса, увидев, что уровень старика нельзя назвать низким, приготовились защищаться. В эту секунду они вскрикнули, и эсперы сверкнули в воздухе. Лишь один Джоу Ин, стоящий позади всех, не шевельнулся, только нахмурился. Трое других врагов решили использовать тот же способ атаки, который они применили против Б. Спереди нападал человек с алибардой, летающий меч заходил то с одной стороны, то с другой, а белый костяной меч пытался нанести скрытый удар. Но старик, похоже, совершенно не обращал внимания ни на желтый легкий меч, ни на белый костяной клинок. Вся сила убийцы драконов обрушилась вперед, и враг с тяжелой алибардой тут же побледнел. Он торопливо заблокировал удар, почувствовав лишь, как на него надвигается лавина непреодолимой силы. Убийца драконов словно не заметил никакой преграды. Он разрезал огромную леборду пополам и обрушился на несчастного врага. На глазах у изумленного боя и побелевших как бумага врагов, человека с алебардой разрезало на две половины. Земля вокруг окропилась кровавым дождем, который все не останавливался. а бирюзовое сияние, вдруг превратившееся в волну устрашающей энергии, обратилось к двум оставшимся врагам. Остальные нападавшие тут же отступили, напуганные неожиданной смертью собрата. Они тут же отлетели назад и отозвали свои эсперы, но убийца драконов в мгновение ока на стиках ударив с новой силой. Не было слышно ни одного звука, когда зеленая волна света накрыла двоих несчастных, через секунду что-то словно взорвалось, но все еще было неясно, что случилось с двумя врагами. Сборы чем-котел пот. Он совершенно не понимал, что происходит. Стоявший позади всех Джоу и не изменился в лице. Он ясно понял, этот старик не так прост, как кажется. Чтобы спасти свою шкуру, он развернулся и бросился прочь. Но зелёное сияние не собиралось его опускать. Словно молния окрашенная кровью оно настигло беглеца. Хотя уровень Джоу и не был выше остальных, его рука все же дрогнула. Темная энергия его эспера потускнела в бирюзовом сиянии убийцы драконов. В следующую секунду он вдруг изменился в лице и потерянным тоном пробормотал. «Это ты! Я узнал тебя! Ты!» Его голос еще не затих, когда зеленое сияние, заполнившее все пространство вокруг, и словно не замечая темной энергии иглы изгнанника, вонзилось в грудь Джоу иня. Джоу Инн сдавленно вскрикнул, ужасающей силы его отбросила далеко назад, Судя по всему, он погиб. Всего за несколько секунд четверых не самых слабых людей Малеоса просто не стало. Даже небо казалось сиять зелёным светом. Убийца драконов же тем временем мирно вернулся в руку старика. Бэй раскрыл рот от удивления, но так и не смог ничего сказать. Старик медленно покачал головой, словно что-то прошептав. Затем он внимательно посмотрел на меч в своих руках и вернул его Бэю. Бэй эмоционально принял меч, услышав только удаляющиеся в сторону зала предков шаги старика. то тихо бормотал себе под нос. Убийца драконов забрал бесчетное количество жизней, в пустошах до сих пор страшатся его бирюзового сияния. Чтобы владеть этим мечом, нужно всегда смело идти вперед без страха и сомнений. Если даже уровней не достаёт, внутренняя решимость и уверенность сделают свое дело. И ни в коем случае нельзя отступать назад. Запомни это навсегда! Бэй молча проводил старика взглядом, пока тут не подошел к самому залу, только потом он напомнился: Господин! Пожалуй, господин! Сегодня войско Малеуса напало на айна, вы должны помочь! Старик вдруг содрогнулся, затем, не оборачиваясь, произнес Войны и так много сильных воинов. Никто не может сравниться с великим мастером Шандоулом. Пока он здесь, каких таких малеусов ты боишься? Бэй шагнул вперед и горестно выдохнул. «Но... но мастер Шантеол получил серьезную рану!» Старик как будто удивился в этот раз. Он обернулся и сказал. «И что за демон смог ранить главного мастера?» Бэй вдруг замолчал. Конечно, он знал, кто был нападавшим, но сейчас он не мог произнести вслух имя Васпкаэла. Непонятно, почему его сердце наполнилось грустью, словно если бы он произнес имя мастера, он бы навсегда отрезал его от себя. поэтому он ничего не сказал. Но старик не обратил на это внимания, он спросил, «И что с Шэндоулом? Где он сейчас?» Бэй ответил, «Главный мастер получил тяжелую рану, но... я не знаю, зачем он направился в лунную обитель». «В лунную обитель». Лицо старика снова стало спокойным, он помолчал немного, затем проговорил, больше обращаясь к самому себе, чем к Бэю. «Айна существует уже тысячи лет». «И будет существовать еще больше. Чего ты боишься?» Договорив, он снова развернулся, Бэй побледнел, затем потерянно спросил. «Господин, неужели вы не придите на помощь, когда Айны грозит опасность?» Старик, казалось, печально усмехнулся. «Ты еще слишком молод. За несколько тысяч лет клан Айна накопил столько сил, что тебе и не снилось. Успокойся и перестань паниковать». Бэй так ничего и не понял. Он хотел снова что-то сказать, но вдруг ощутил, как только что успокоившийся меч в его руках словно заволновался вновь. По руке прошла горячая волна, от меча распространилось сияние. Б задачно посмотрел на убийцу драконов, затем развернулся и взглянул в сторону тропы, по которой он пришел сюда. Среди горных пиков в направлении лунной обители в небо направился яркий луч света. И убийца драконов в его руках словно тихо зарычал в ответ на это удивительное сияние. Появился. «Он наконец появился!» Неизвестно, когда оказавшийся рядом старик тоже смотрел в ту сторону, на его лице было странное выражение. Он тихо сказал. «Парень, тебе крупно повезло. Очень скоро ты сможешь узреть легендарный древний меч «Убийцу богов!»